На несколько секунд воцарилась тишина. Ее нарушил я. А можно сначала посмотреть на нацистских ученых. Все рассмеялись. На лице Стивенса появилась очаровательная улыбка. Это два абсурдных мифа, связанных с островом. Рассказывают о странных самолетах, взлетавших с плаца после полуночи. Утверждают, что спит, как и оленья болезнь. Тоже был изобретен на острове. Он оглянулся и добавил, — Думаю, эти старые укрепления со всеми подземными проходами и комнатами способны возбудить богатое воображение. Убедитесь сами, можете осмотреть все, что хотите. Если найдете инопланетян, дайте мне знать. Его лицо озарила весьма странная улыбка, и мне показалось, что он и есть инопланетянин. Стивенс добавил, — разумеется, при этом всем надо держаться вместе. Вы все время должны оставаться в поле моего зрения. Это как-то не вязалось с его словами, можете осмотреть все, что хотите. Поэтому все мы вспомнили молодость, весело карабкались по руинам, поднимались по лестницам, брустворам, но Стивенс не отставал. какое-то время мы шли по кирпичной мостовой, которая спускалась вниз, и упиралась в пару стальных дверей. Двери были полуоткрыты, и все вошли. Мы оказались в темном, прохладном, сыром помещении, наверное, кишевшем разными тварями. Стивенс вошел за нами и сказал, «Отсюда можно попасть в огромный склад боеприпасов». Его голос отдался глухим эхом. «По острову...» шла узкая калейка, по которой из гавани в эти подземные хранилища доставлялись боеприпасы и порох. Как видите, все давно заброшено, здесь нет ничего секретного. Будь у меня фонарь, мы могли бы идти дальше, и вы убедились бы, что здесь никто не живет, не работает, не играет и не захоронен. Тогда где же нацисты и инопланетяне? Снова съязвил я. «Я перевез их на маяк», — ответил Стивенс. «Мы обеспокоены тем, что в подобном месте Гордоны вполне могли создать секретную лабораторию». Стивенс возразил. «Повторяю, я ни в чем не подозреваю Гордонов, но поскольку такая мысль возникла, я велю своим людям обыскать весь этот комплекс». К тому же наверху расположено около девяносто заброшенных зданий. Нам придется проделать большую работу. — Пошлите своего водителя за фонарями. Мне хотелось бы осмотреть это место, — сказал я. В темноте стало тихо. Стивен сказал, — если хотите, после встречи с Золнером мы вернемся сюда и обследуем подземные проходы и помещения. Мы вышли наружу. — Двигайтесь за мной, — велел Стивенс. Мы пошли за ним и оказались на узкой дорожке, ведшей к восточной оконечности острова. Наконец мы добрались до конечности острова утеса, выступающего футов на сорок над усеянным скалами пляжем. Вода размыла бетонный бункер, несколько кусков бетона лежали на утесе, некоторые обломки выступали из воды. Отсюда открывался воистину замечательный вид. Слева едва заметно вырисовывалась прибрежная линия Коннектикута, а прямо впереди на расстоянии двух миль лежал кусок земли, известный под названием Большой остров чаек. Стивенс показал на юг. Видите громаду скал? Это остров, где проводились пробные артиллерийские стрельбы и бомбометания. Если вы увлекаетесь морскими прогулками на катере, к нему лучше не приближаться. Там осталось много разорвавшихся снарядов и бомб. За грудой скал виден северный берег острова Гардинер, который, как это известно начальнику Максвеллу, частная собственность клана Гардинеров. Публике туда вход заказан. Чуть дальше расположен остров Фишерс, который в 1600 году, подобно острову Плам, частно вещали пираты. Итак, с север на юг тянется цепь островов, остров пиратов, остров чумы, остров опасный и остров частный. Он улыбнулся своему остроумию, точнее, на его лице появилось что-то вроде полуулыбки. Вдруг мы увидели, как один из патрульных катеров вынурнул из-за мыса. Экипаж из трех человек заметил нас, и один из них поднял бинокль. Кажется, он узнал пола Стивенса и помахал рукой, а Стивенс ему ответил. Я посмотрел вниз на пляж и заметил на песке горизонтальные красные полосы, вызвавшие ассоциацию с наполненным малиной белым слоем торта. Позади раздался голос водителя, шедшего к нам по узкой дорожке. Стивен сказал, оставайтесь здесь. И пошел навстречу водителю. Водитель передал ему сотовый телефон. Как раз в этом месте гид пропадает. Автобус неожиданно уезжает, оставляя Бонда наедине с девушкой. Вот тогда-то из воды появляются водолазы с автоматами и открывают огонь. Затем вертолет. Детектив Кори? Я взглянул на Бет. Да. Что ты об этом всем думаешь? Краем глаза я уловил, что Макс, Нэш и Фостер увлеклись осмотром остатков укрепления. Я был один на один с Бет и сказал: "Ты выглядишь шикарно. Что ты думаешь о Поле Стивенсе? Псих. А какое у тебя сложилось Впечатления об увиденном и услышанном. Групповой туризм, но иногда что-то удается выведать. Она кивнула. Что ты думаешь об этой археологической чепухе? Ты знал о ней? Нет, я знал об историческом обществе Пеконика, но не слышал, чтобы здесь велись археологические раскопки. К тому же Гордоны никогда не упоминали о покупке акра бесполезной земли. С видом на залив. — Что это за бесполезный акр земли? — Потом расскажу. Все эти обрывки информации указывают на перевозку наркотиков, но возможно, что это не так. Здесь происходит нечто другое. — У тебя в ушах не возникал резкий звук? — Насколько помню, нет. А у тебя? — Возникал. Похоже на акустический сигнал. — Похоже, ты уже на три четверти... — Нетрудоспособен. Нет, это звуковая волна. Она вырвалась на поверхность, натолкнулась на что-то и вернулась назад. — В следующий раз, когда услышишь, подними руку. — Хорошо. Мне положено соблюдать покой, а ты все расстраиваешь меня с тех самых пор, как я встретил тебя. — Ты меня тоже. Она сменила тему. — «Знаешь, остров охраняется не так строго, как мне казалось, особенно если учесть то, что на нем делается. Будь это ядерный центр, охранников было бы гораздо больше».